Глава 2 Реджиус. Извинения застряли в горле. Я со смешанными чувствами смотрела в его глаза светлые, необычные, завораживающие, совсем такие же, как тогда. Помню, глядя в них, я обретала надежду, не подозревая, что мои родители ее теряют. Я моментально вспомнила о своей ненависти и захотела наброситься на него с кулаками. Но в то же время я испугалась, а Трэджиуса мощью магической и физической. За это время он сильно вырос и раздался в плечах. Форма не скрывала его спортивную фигуру. И, насколько знаю, он вместе со своим отрядом недавно вернулся с гор, где участвовал в зачистке скопления Гарпий. Боевой опыт отразился не только на фигуре. Он был заметен в потерявших детскую наивность в глазах в опущенных уголках тонких губ. Нарываться не стоило. Открытое противостояние не наш метод. Надо быть хитрее. Я постаралась сдержать эмоции и выдавила. «Прошу прощения». Он сощурил глаза и хмыкнул. Я попыталась уйти, но была поймана за локоток. Вроде бы схватил лишь пальцами. Но так крепко. «Не прощу». Улыбнулся он одним уголком губ. Что будешь делать? Э, растерялась я. Мне через пару минут надо быть на площади. А ты испоганила мою парадную форму, как видишь. Тебе не кажется, что за это нужно ответить? Последнюю фразу он сказал низким обволакивающим голосом. Соблазнить меня пытается. «Вот Гарпи, Я же извинилась!» — вспыхнула я, раздражаясь. «Этого недостаточно! Нужна компенсация!» И он снова ухмыльнулся, приподняв только уголок губ. «Вот, возьмите!» И я тыкнула ему прямо в губы розовым безобразием на палочке. «Мне пора!» Последнюю фразу я уже кричала, убегая в толпу. «Не знаю, успел ли он подхватить ту сладость, Или она шлепнулась на брусчатку. Но это уже не важно. Его проблемы. Я компенсацию предоставила. Даже чрезмерную. Хорошо, что сдержалась и не ударила его. Парад я смотрела как на иголках. Сестра сидела рядом между мной и родителями. Ела и не подозревала о буре в моей душе. Я же ждала, когда увижу Реджиуса на параде с розовым пятном. И увидела. Но пятна не было, что логично. Ведь его распоряжение множество слуг и разные маги, способные вывести с одежды, и не такое. Я вздохнула. Единственное, как я могу отомстить — устроить досадные мелкие неприятности. Не больше. На золоченых узорчатых колесницах, запряженных пегасами, ехали лувионы. Это они выпендриваются, когда король не приезжает на праздники. Если бы он был, транспорт бы был поскромнее. Впереди князь, затем оба княжича. Говорят, братья не ладят. Видимо, этим они пытались показать обратное. Надо признаться, выглядели они все красиво и властно. Князь в бело-золотом костюме с развивающимся плащом за спиной. Младший княжич был одет в костюм тех же цветов, и только Реджиус был без плаща и в военном мундире. Младший проигрывал во внешности старшему. При том же росте он был худее, руки тоньше, плечи уже, и даже плащ не спасал положение. Сразу видно, кто из братьев защищал территорию, а кто не уделял должное внимание тренировкам. Я еще раз убедилась, что форма Реджиус ушла и подчеркивала слаженную подтянутую мужскую фигуру. И тут он чуть повернул голову и посмотрел прямо на меня. Да нет, не может быть. Я резко стянула с себя шляпку. Неужели запомнил? Надеюсь, последствий не будет. Зачем ему доставать обычную неприметную девушку? Будем надеяться, он забудет о моей выходке. Тем более, в первый раз я не специально. Остаток парада я ерзала, то и дело, поглядывая на ложе, где сидела правящая семья. Но Реджиус, слава богам, больше не смотрел в мою сторону. Угроза миновала. На следующий день меня ждал сюрприз. Отец с самого утра, даже не дав позавтракать, позвал к себе. Я, постучав, не смело зашла в кабинет. Ничего хорошего явно он мне не скажет. Тут, как обычно, царил полумрак. Тяжелые шторы были наполовину задернуты. Свет шел от спины папы, не давая толком разглядеть его лицо. — Риана, неужели ты забыла все, чему я тебя учил? — начал он издалека. — Нет. — опустила я взгляд и задумалась, что же такого могла натворить. Папа выдержал тяжелую паузу, а затем произнес. — Не знаю, как, но ты привлекла внимание старшего из княжичей. Я же предупреждал тебя, что это опасно. Внутри все похолодело. Да, дело было не только в моем желании держаться от Реджиуса подальше. Дело в том, что он не должен вспомнить меня, и особенно то, какие у меня силы. Иначе будут проблемы. В последний раз, когда мы общались, он был избалованным подростком. Толком ничего не знал и наверняка не запомнил. Но рисковать не стоило. «Планы меняются», — выдохнул отец. «Ты поступаешь сией в Академию. Заодно поможешь ей освоиться. А я пока найду тебе жениха». «Что?» — тихо выдохнула я. «Академия еще понятна. Это чтобы больше не столкнуться случайно с Реджусом. Но жених-то мне зачем? Я в любом случае собирался этим заняться в этом году», — хмыкнул папа. «Если ты все поняла, иди». И я вышла, словно пришибленная. «Сама я не решусь спорить или вызнавать подробности. Надо будет натравить на отца Сию. Даже уговаривать не надо будет. Ей самой наверняка тоже станет интересно». С этими мыслями я отправилась искать сестру. Сразу ей расскажу. Сия с мамой были внизу в гостиной. Там царило оживление. Сия распаковывала присланный кем-то подарок. «Рина, Рина, только посмотри!» Защебетала она, увидев меня. Мама закатила глаза и стала помогать с распаковкой коробочки. Рядом на столике стояла корзинка со сладостями и букет. Вот это да! В этот раз один из поклонников сестры раскошелился. Может, мне тоже стоило потратить больше времени вчера на сборы? Тоже бы кому-то понравилось. Выбрала бы жениха сама, а не подчинилась выбору отца. Я уже знала, что рано или поздно меня выдадут замуж за кого-то удобного и полезного для отца. Эта идея мне не нравилась. Но в княжестве принято искать дочери жениха только если она сама никого не выбрала. Поэтому я наивно надеялась, что успею встретить хорошего человека. Думать об этом пока не хотелось. Я тряхнула головой и, подойдя, полезла в корзинку за сладостями. Но рука схватила не одну из вкусностей, а вложенную в корзину открытку, и на ней было написано имя «Мое, а не сестры».